Давай. На санитарной линейке умирает Шевелев, полковой командир. Женщина сидит у его ног. Ночь, пронзенная отблесками канонады, выгнулась над умирающим. Левка, кучер ночь дива, подогревает в котелке пищу. Левкин чуб висит над костром. Стреноженные кони хрустят в кустах. Лёвка размешивает веткой в котелке и говорит Шевелёву, вытянувшемуся на санитарной линейке. Работал я, товарищок, в тюмряке в городе. Работал парфорсную езду, а также атлет лёгкого веса. Городок, конечно, для женщин утомительный. Завидели меня дамочки и стены рушат. Лев Гаврилович, не откажите принять закуску по карте, не пожалейте безвозвратно потерянного времени. Подались мы с одной в трактир. Требуем телятин две порции, требуем полштофа, сидим с ней совершенно тихо, выпиваем. Гляжу, ко мне некоторый господин, одет ничего, чисто. Но в личности его измечаю большое воображение, и сам он под мухой.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 Сашки, говорит раненый, кольцо с брую все ей, жили как умели вознагражу, одежду сподники, орден за беззаветное геройство матери на терик, отошли с письмом и напиши в письме, кланялся командир и не плачь, хата тебе старуха жи то тронет скачи к буденному я шевелева матка коня брамку жертвую полку коня жертвую напомин моей души понял про коня бормочет левка и взмахивает руками саш кричит он женщине слыхал это, чего говорит прием сознавайся отдашь старухи ей, не не отдашь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 — Саш, — сказал он, дрожа, и свертя руками, — Саш, как перед Богом, все одно в грехах, как в репьях. Раз жить, раз подыхать, поддайся, Саш, отслужу хучбы кровью. Век его прошел, Саш, однею Бога не убыло. Они сели на высокую траву. Медлительная луна выползла из-за туч и остановилась на обнаженном Сашкином колене.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 И Левка полетел по лесу в качающемся экипаже на шесть. Он натянул малиновые вожжи и бился обни лакированными колесами. Шевелёвская линейка несла за ним внимательная Сашка правил лошадьми, прыгавшими из упряжки. Так приехали они к опушке, где стоял перевязочный пункт. Левко выпрек лошадей.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 Ничего не скажешь, хорошо жили. Теперь ей снова под всем эскадроном хлопотать. Не сладко. И он поехал дальше, в Буск, где расположился штаб шестой кав дивизии. Там, в десяти верстах от города, шел бой с Савенковскими казаками. Предатели сражались под командой Исаула Яковлева, передавшего полякам. Они сражались мужественно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 Левка слез с седла, откинул чуп и завязал на бедрах красный шарф, и завывающий трубачи повели эскадрон дальше к сияющей линии Буга. Левка скоро вернулся к нам и закричал, блестя глазами, «Распотронил ее в чистую! Отошлю, — говорит матери, — когда нужно!» «Евонную память, — говорит, — сама помню, а помнишь, не забывай, гадючья кость, а забудешь, мы еще раз напомним, второй раз забудешь, второй раз напомним».